Дом, в котором Юре обещали комнату, еще достраивался. Помогла одна знакомая учительница, она уезжала в отпуск и на это время предложила нам свою комнату. В ней поселились, радуясь, что свет не без добрых людей. Что сказать о нашем жилье? Все маленькое, крокотное, комнатка, мебель нехитрая, все на виду и все под руками. С вечера топится печка. За ночь тепло все-таки выдувало, и первым делом Юра отправлялся за дровами. В прихожей того хуже. Дыхнее, в воздухе появится белое облачко. Сквозь примороженные окна видны заинделевшие звезды. Успев продрогнуть за несколько минут, Юра почти бегом возвращался в дом и брался за растопку. В холодной пустоте занимался слабый огонек. Печка сразу оживала, и скоро наша комната наполнялось веселым гудением, постепенно возвращалось тепло. Юра поудобнее устраивался у печки и начинал листать какую-то книгу, принесенную им с работы. Я садилась рядом с ним и смотрела на пляшечные язычки огня. Казалось, что во всей Вселенной только два живых существа, он и я. За окном метель, в ледяном мраке видны неясные очертания таких же домов, как и наш. «Похоже, — думала я, — что по такой погоде полетов не будет». Но городок просыпался, оживал. Юра захлопывал книгу и говорил короткое «пора». Мы ждали ребенка. Юре очень хотела, чтобы родилась девочка. В отпуске мы даже поспорили, какое купить преданное — розовое или голубое. Я хотела мальчишку. Я уже выбрала, как полагается, для мальчика голубое одеяльце, а Юра стал возражать. «Обождем, чтобы потом не менять». Когда меня положили в родильный дом, он звонил туда по несколько раз в день. Надоел всем ужасно. Его узнавали по голосу, подшучивали над ним. Однажды он позвонил очень поздно. Не успел задать свой стандартный вопрос, а ему говорят. «Ждете мальчика?» «Нет, нет, заторопился, Юра. Девочку?» «Тогда поздравляем с исполнением желания. Вы отец девочки весом 7,5 фунтов». Юра стал благодарить, а через некоторое время снова звонок. «А что это такое семь с половиной фунтов? Много это или мало?» «Достаточно», — ответили ему. Вскоре он появился в роддоме, возбужденный, счастливый, хотел прямо в палату пройти, посмотреть на меня и на дочку, очень огорчился, когда его не пустили. Немного успокоился, узнав, что подарки его и записку мне передадут. «А как он нас встречал?» Дома навел образцовый порядок, все приготовил, все предусмотрел. С трепетом и величайшей осторожностью купали Леночку первый раз. Юра беспокоился, нормальная ли вода, теплые ли пеленки. Сам пеленал дочку, носил на руках, укачивал, нашептывал тут же придуманные колыбельные песни. «Никогда не забуду жизнь в заполярном далеком гарнизоне». Военная служба отнимала у Юры очень много времени. Но и тогда, когда мы были молодоженами, и позже, когда родилась Леночка, он старался выкролить час-другой для меня, для дома, для семьи. Придет, бывало, вечером домой, и какой бы ни был тяжелый день, весело кричить с порога, «принимай помощника». «Если не надо наколоть дрова, сбегать за продуктами в магазин или принести воды, сразу направляется к детской кроватке. А только Леночка заснет, Юра за книгу». Читал он обычно вслух. Ему было приятно, когда я смеялась вместе с ним, слушая веселые чеховские рассказы, когда я вздыхала, узнавая его и себя в героях ночного полета Антуана де сент экзюпери На севере было время, когда Юра загрустил». Нет, не потому, что суровость этого края, лютые морозы, непроглядная ночная тьма и глубокий снег делали все, чтобы затруднить жизнь тех, кого забросила сюда судьба. Все это Юра воспринимал весело и не терял свойственного ему оптимизма. Удручало другое. Молодежь к полетам не допускали. Летали те, кто был постарше, поопытнее. Молоденьких лейтенантов заставляли заниматься теорией, сдавать зачеты и ждать появления солнца. А вместе с ними весны. В марте полярный день стал теснить надоевшую темноту длинной зимней ночи. Еще звенел мороз по ночам, но уже чувствовалась близкая весна. Ребята начали летать. Юру словно подменили.